Большой я грешник, любимые мои. Не делайте из меня праведника. Сколько я натворил ошибок, зато я никогда ни перед чем не обращался в бегство. И потому невиновен в самом тяжком грехе, в равнодушии к человеку и к жизни. И это теперь меня радует. Что вы так удивленно смотрите? Видно, думаете, ах, как спокоен Сократ, шутит за несколько часов до смерти. Спокоен. Да разве может быть спокоен тот, кто знает что ждет его вскоре а впрочем с одним вы должны согласиться до да чего милосердно наша эладок приговоренным вспомните как казнят в варварских странах топором отрубают голову, разрывают на части четырьмя быками, побивают камнями, а то еще сажают на кол, Бросают на съедение львам и даже заживо распинают на кресте, и все это на глазах у тысячных толп. Наша прекрасная, добрая лада избавляет смертника от всего этого. Лишь в присутствии близких подносит она ему чашу красивой чеканки, согласитесь. Высокоэллинское чувство деликатности и вкуса. Сократ смеялся. И не было в его смехе оттенка страха, который угнетал его друзей. Но пока мы не будем думать об этом, вернемся ко мне самому. Вы думаете и хитер же этот Сократ рассчитал, что, пройдя через смертоносный миг, он совершит единственно правильное деяние в интересах Афины, друзей, и последователей, и семьи, и даже в интересах памяти о себе». Никто не ответил. Снаружи перед тюрьмой поднялся шум. «Слышите, — сказал Сократ, — люди роятся вокруг меня, как пчелы вокруг своей матки. Я останусь в чести у Афинин. И тогда проникну не только в тот фессалийский город, который выбрал для меня ты, мой любезный критон, но и во многие иные города, о которых я даже не знаю, где они или где они когда-нибудь возникнут, а разве это малая радость для меня?» Он замолчал. Шум снаружи усиливался, близился, тюремщик отпер дверь, вошли к Сантипо с лампроклом. мужчин встали. Сократ двинулся навстречу жене и подвел ее к самому ложу, к Сантипо села. Она сидела, прямаясь, с исхудавшим лицом, с покрасневшими веками. Ее блестящие черные волосы были свернуты в тяжелый узел. Даже в скорби она хранила достоинство. Что-то возвышенное было во всем ее облике. Критон от имени всех спросил, не выйдьте им. «Нет-нет, останьтесь с нами». Прядка волос выбилась у Ксантиппы из прически. Сократ бережно засунул ее на место. «Правда же, лошадка моя, пускай остаются!» Ксантипа затрепетала, ощутив прикосновение его руки, уловив нежность в его голосе, но сердито начала. «Нужно тебе было все это! Ни у кого в голове не укладывается!» Ей удалось остановить поток горьких слов. Приказала Лампроклу проститься с отцом и возвращаться домой. Сократ усадил сына рядом с собой и просил его заботиться о матери. «Будь ласков с мамой. Ты ведь помнишь еще, что я тебе говорил недавно, как должен хороший сын относиться к матери?» В мыслях Лампрокла тотчас возникло возражение, мол, ни одна мать так не строга к сыну, как его, но он не решился высказать это здесь, просто молча кивнул. Сократ расцеловал сына. — Ну вот. А теперь беги, мой мальчик, и постарайся жить хорошо. Горелом прокло прорвалось. Отец в отчаянии вскричал он. — Ну что ты, что ты? Отец погладил его по голове. — Ничего дурного со мной не случится, не бойся. Я останусь с вами, а больше всего с тобой. Чем старше будешь становиться тем лучше, раз слышишь, о чем я тебе когда толковал. Уткнув лицо в сгиб локтя, юноша выбежал вон. Когда дверь за ним закрылась, Ксантипа заплакала. Не плачь, не плачь, лошадка моя, так лучше для меня. И для тебя так будет лучше. Да-да, вот увидишь, ты сама скоро поймешь, и все те, у кого сейчас это не укладывается в голове. Давай-ка. Он помог ей встать. Да я обниму тебя напоследок. Мы ведь любим друг друга. Я знаю. Он мягко улыбнулся. Тебе приносило облегчение, когда ты ворчала на меня. И знаешь, я всегда ведь с удовольствием слушал твою воркотню. Он прижал к себе жену, поцеловал. «Ты не должен был допускать этого!» «Все только не это!» — к Сантипу душили рыдания. Она спрятала лицо на груди Сократа, а он все гладил ее по голове, шутил. «Вот подожди, встретимся в Элисии, там я тебя за все вознагражу. Недолго ты будешь там без меня, я очень больна». «Когда кончится этот день, ты успокоишься, выздоровеешь, и не забывайте с лампроклом ухаживать за моим виноградником в гуди. Дорогая, ты сейчас тоже иди домой». Она вздрогнула. «Нет, я останусь с тобой. Нет, нет, иди домой и не плачь. Обо мне уже хорошо позаботились и о тебе тоже, верно, Критон? Так что иди. Нам обоим будет легче. Аполлодор проводит тебя». Аполлодор взял ее за руку. Она не противилась, сраженная скорбью и плачем. Сократ довел ее до двери. «Благодарю тебя! Благодарю за все тебя, моя лошадка!» Ксантипа круто обернулась к нему, вынула из узелка чистый хитон, подала. «Вот!» Мерто пошла нарвать цветов. Весь садик зарос ими. Какой же цветок больше всего порадует Сократа? В углу, между мраморных глыб, Она нашла большой желтый злотоцвет, Золотое сияющее око, Золотое солнышко. Нагнулась было сорвать, Да выпрямилась Нет, еще не сейчас. А то увянет. Пойду туда перед самым закатом, Милый мой, дорогой мой, хочу проститься с тобою последний. Солнце спустилось ниже. Два служителя Архонта пришли, сказали: "Пора приготовиться, увели Сократа в соседнее помещение омыться". Ужас объял друзей. Плач Аполлодора проникал через стену. Сократ сбросил хитон, Умылся. «Почему? Почему не пришла Мирто?» Внезапный холод охватил его. Он задрожал. Вытерся, надел чистый хитон, вернулся в камеру к своим. «Смотрите, какой я нарядный!» — указал он на свою белоснежную одежду. Друзья стояли, прижавшись к стене. И тут вошла Мирто. «Как хорошо, что ты пришла! Я ждал тебя целый день!» «В мыслях своих я все время была с тобой!» «Зачем это покрывало у тебя на голове? Даже погладить тебя не могу!» Мирто протянула ему узелок. «Что это? Сейчас не смотри, когда уйду!» Она вынула спрятанный на груди злотоцвет. Сократ принял его, Смотрел, растроганный, «Как ты угадала, что именно этот цветок я люблю больше всего?» «Я ведь знаю, как ты любишь солнце!» Тюремщик подошел к Мирто. Прости с ним, пора!» Сократ положил цветок и обнял Мирто. «Я не должна плакать», — внушала она себе. «Ни слезинки не должен он увидеть у меня». Поцеловала долгим поцелуем. «Будь счастлива, моя милая!» Мертония разомкнула губ. Пятис, отодвигалась она к двери, и все улыбалась, улыбалась Сократу. А друзья стояли в ряд у стены, недвижные, словно изваяния, пока за Мертони захлопнулась дверь. Тогда приблизились к Сократу, но он уже ничего не стал говорить. Развернул узелок Мирто, засветились желтые волосы,